Глава седьмая. Уверенность. Я сидела в полумраке повозки. После случившегося Малкир буквально запихал меня внутрь и ушел. Что они там делают? Наконец он вернулся. «Ну и задала же ты нам хлопот, молчунья!» Весь форт видел меня, только слепой бы не понял, кто я. Идем, командующий хочет с тобой поговорить!» Когда мы вышли во двор крепости, все высыпали поглазеть. «Многие из них никогда не видели эльфа», — шепнул Малкир, Еще и на темном тракте. Фортовые хотели развернуть караван обратно. Нам сюда». Он пропустил меня в дверь какого-то здания. Командующий фортом оказался суровым на вид мужчиной с проседью в темных волосах. Он кивком поздоровался со мной. «Малкир, поди вон». «Нет, нет, нет». Я схватила Малкира за руку, и тот остановился. «Тебе ничего не сделают», — тихо сказал он. «Я буду за дверью». Без него, да еще и не в повозке, я почувствовала себя беззащитной. Горло подступил ком. «Присядьте, госпожа». Командующий кивнул на стул рядом со мной и продолжил говорить, когда я села. «Малкир мне такого наплюл, я даже не знаю, как ему верить. Поэтому ответьте мне вы, зачем вам в Пириам? Предки, что Малкир ему наговорил? Почему мне ничего не сказал, пока мы шли? Предупредил бы хоть. Командующий молча ждал моего ответа. Не, я не еду в Периам. Наконец сказала я, не придумав ничего лучше. Вот как? Собираюсь уйти с тракта после змеиной бочки. В темные чащи. Да, нужно мне в темные чащи. Бредово звучит правда. Командующий хмыкнул. С владельцем каравана у меня договор на услугу. Малкир выполняет свою часть сделки. Доставить вас в чаще? Умереть хотите? Может и так. Я старалась, чтобы голос не дрожал и даже вздёрнула голову. Какое до этого дело вам? Есть много куда более простых способов свести счёты жизнью. Да и зачем ехать чуть ли не до западного форта? И что мне еще сказать-то? Изве... «Я знаю, что делаю, господин командующий», — я постаралась говорить правильнее. «Если развернете караван, я покину тракт сразу, как выйду из форта, а Малкир приедет сюда снова, время потеряв и, вероятно, весьма людей». «А при чем здесь я о шраге?» «Уговор у меня с ними, и попросили они его, иначе он не взял бы меня ни за какую плату». «Предки, моя полуложь хоть немного похожа на то, что говорил Малкир». А чего это вы делали с теми кустами? Лечилась. Командующий помолчал. Малкир! Вдруг громко позвал он. Тот сразу же вошел и правда стоял за дверью. Я отправлю с вами людей убедиться, что ты не везешь ее в Перям. Если она не уйдет, ее возьмут под защиту в Западном форте и приведут обратно с другим караваном. Малкир кивнул и потянул меня к выходу. «Разве есть законы, эльфам запрещающие ездить в пирям? спросила я у Малкира, когда мы оказались в повозке. «Ну, поехал эльф туда по желанию своему. Кому какое дело?» «Законов таких нет, но, учитывая, что там эльфов почти сразу арестовывают, их перестали пропускать. Точнее, арестовывали. Эльфы лет сорок не ездят в пирям. Там кучу законов понаделали и потихоньку заставили ваш народ убраться оттуда. Ну и и там разгулялись». Видимо, на лице у меня отразилось непонимание, и он пояснил. «Орден жизни!» «Ты что?» «Ах, да, проспала сто лет!» «Орден жизни?» «Что сказал ты ему?» «Правду. Почти», — Малкер говорил и взбивал подушки на постели. «Уж вряд ли бы у тебя получилось соврать, что я о Шраге попросили позаботиться о тебе, поэтому я согласился вести тебя в чаще, а о странных штуках, которые ты творила, здесь понятия не имею. Кстати, что это было?» — Сама толком не знаю. Знаю только, эти корни лечат меня. — Ясно. Значит, спишь сегодня на полу, — усмехнулся Малкир, расправившись с последней подушкой. — Меня ведь корни не лечили, я устал, потому забираю свою кровать обратно. Он подошел ко мне и коснулся спины. — Жаль, что я шраги-массаж тебе больше не нужен. Исчезли ли шрамы? — Малкир. Я повернулась и приподняла блузку сзади. Шрамы остались... «Вся твоя спина — один сплошной шрам молчуни. Если ей стало лучше, то я не вижу. Может, для этого нужно больше времени?» Сказал он, опуская блузку. Его руки проскользнули вперед, охватывая мою талию. Сейчас прижмет к себе и... «Ай, спина кровати!» — выпалил Малкир и ушёл, хлопнув дверью. И вернулся только утром. «Раз тут знают про тебя!» — начал говорить он с порога и нахмурился, увидев, как я выползаю из-под одеяла на полу. «Почему не спала на кровати?» «Думала, вернешься, ответила я, вставая и поправляя одежду. «Ясно. А теперь иди-ка своими прекрасными ножками за завтраком. Сама». Малкир, я ухватила его за руку, когда он собрался уходить. «Вчера, сказал ты, может, нужно больше времени. Время нужно мне, не только для шрамов». «Я все понимаю, молчуня, но разве у тебя будет это время в чащах?» Он ласково провел пальцами по моей щеке. Потом хитро прищурился». Хоть я все понимаю, но это не значит, будто мне не хочется сделать все то, что я делаю с тобой в голове. Хайрес, ты так смешно краснеешь. Он засмеялся и вытолкнул меня из повозки. Иди ешь. Предки, вот же озабоченный. Кухня оказалась на открытом воздухе, если, конечно, не считать того, что была она под крышей форта. У большого исходящего паром котла стояла сестра Капу, Кажется, Айла. Она приветливо улыбнулась и налила в чашку горячей похлебки. Хапа сказал повар, из их каравана ушел, а малыш готовит не очень. Держи, это, не небось, повкуснее будет. А сказал ли Капа, как именно и куда ушел их повар? Ох, лучше об этом не думать. И кто такой малыш? Ничего не говоря, я уселась на один из деревянных чурбаков. Вот вам и столовая, рядом с котлом. Завтрак оказался сытным и вкусным. Да, гораздо лучше. Видимо, и ужин накануне готовила Айла. Капа еще вчера весь вечер толдычил, что Малкира будто подменили, — сказала она и подмигнула. Ворчал, дескать, одна синеглазка, его погубит. Вот женских разговоров мне еще не хватало. Они все заметили. Кому-то все равно, кому-то нет. Но все сходятся на том, что последние несколько дней он сам не свой. Айла лукаво улыбнулась. Малкир, в общем-то, хороший, хоть его иногда и немного заносит. Заносит? О чем она? Вырезать без разбору весь залив, убивать и калечить людей за малейшую кражу или за то, что Малкир сочтет посягательством на его собственность. Это называется «немного заносит»? Или другое? Видимо, что-то такое отразилось на моем лице. «Он спас всех нас!» — неожиданно серьезно проговорила Айла. «И меня, и Капа тоже. Большая часть его караванов — люди, которых он спас. Вордхири после. Рабы!» В том заливе Малкира освобождал рабов, его люди. Думала, все наемники. Пробормотала я, отправляя ложку в рот. Караваны Малкира, наверное, единственные, хозяину которых нет необходимости брать много наемников. Нужно, конечно, но в основном это его собственные люди. Хм, а что сказал бы Малкир, услышав, как Айла назвала бывших рабов его собственными людьми? Ну ладно, понятно, что она имела в виду. «Многие сами захотели остаться с ним, ну а я...» Голос ее снова стал веселым и беззаботным. «Меня хмурил высокий, статный воин с белоснежной улыбкой и увез сюда». «И капа отпустил?» «А как бы он запретил?» — рассмеявшись, спросила Айла. «Ругался, конечно, долго, но смирился. И вообще, сам вечно таскается тенью за Малкиром по тракту. А это куда опаснее, чем в форте сидеть». «Как здесь живете вы?» «Непросто, но справляемся». Айла лучезарно улыбалась всем, разливая горячий завтрак. «Продовольствие и все необходимое доставляют из Зандерата, а нам остаётся только следить за конями, повозками и защищать форт». Словно в подтверждение ее слов пальнул один из стрелометов, Потом второй, третий, и солдаты рядом с ними радостно залюлюкали. «Тварь убили». Я снова посмотрела на сестру Капу. Ей было не больше 25 лет, и она, кажется, полная противоположность хмурому Элигену. И, наверное, знать не знает, что творится в караване. Того немного заносит. Внезапно Айла снова подмигнула, и через несколько секунд ко мне подсел он сам, уже облаченный в доспехи. «Плащ бросать на дороге?» — тихо спросил Малкир. «Мне кажется, больше нет смысла». «Фортовые будут нас сопровождать. Если кому-то захочется выяснить, когда я где-то ушла, он с легкостью это узнает». «Ничем не грозит это тебе?» спросила я, вздохнув. «Не думаю. А ты по-прежнему думаешь, что идти в чаще — это самый лучший вариант?» «А куда мне идти?» «Останься здесь. Подожди меня. поживешь у Айла, Я договорюсь». «А если сюда заявятся люди из Всесветского магистрата или эльфы, найдут меня, потребуют выдать как преступницу...» Кого, говоришь, я там обчистила? Они же не отстанут от меня. Это точно. И, скорее всего, главный гад больше не будет полагаться на один магистрат. Они уже меня упустили. Понадобится отправят и эльфов, и наемников людей. Почему только из Всесвета меня не забрали сразу? Это было, наверное, самым странным во всем моем побеге. Малкер хмурился и молчал. Нет, пути назад уже нет. Я вздохнула. «Ждать тебя здесь тоже не могу. Да и что, по-твоему, мне делать в твоем караване? Сидеть в повозке и ждать тебя в постели?» Слова вылетели быстрее, чем я успела подумать. Он странно взглянул на меня. Наверное, ничего не имеет против этого. «Не могу, Малкир», — прошептала я. «Просто не могу». «А я просто не хочу, чтобы ты погибла». «Не погибну». «С чего ты это взяла, а?» — неожиданно зло сказал он. Я и сама не знаю. Почему-то чаще меня не пугают, потому что долго жила с волками. Но ведь мне не нужно жить именно в чащах. Просто буду поближе и прятаться в них в случае опасности. Знаешь, Молчунья, ты стала гораздо живее после того, как выговорилась. Может, тебе не нужно оставаться одной? Малкер встал. Выезжаем. Через полчаса.